Лутер и Лони. Солнце не щадит Лутера и Лони там, на трибунах. Они уже не знали, на что еще пожаловаться друг другу и тяготились молчанием, нарастающим между ними. Не сговариваясь, они встают и идут искать Орвела. Лони говорил, что хочет подойти к барабану, послушать, как тот звучит вблизи. «Чертовски громко, ты оглохнешь», — пробовал отговорить его Лутер. «Да, но я хочу посмотреть». Ты его ещё услышишь, сказал Лутер. Ты знаешь, что я имею в виду. Они направляются в сторону барабанной группы. Лутер крутит головой, высматривая Орвилла. Он сказал Лони, что они подойдут к барабану, если сначала выпьют лимонада. До этого момента Лони не проявлял ни малейшего интереса к Пау-Вау и тому, чем занимался Орвилл. Но после звуков барабана его зацепило, признался он. Лони не предполагал, что это будет так громко и что голоса певцов могут так звучать в реальной жизни. Как они поют, слышишь, говорит он Лютеру ещё до того, как они спустились с трибун. Да, слышу, и мы 100 раз это слышали из наушников Орвелла, сказал Лютер. Они проходят мимо танцоров, поднимают глаза и чуть ли не вздрагивают. Люди не замечают их и приходят соловеровать в этом танцующем потоке. Лони всё наровится вернуть в сторону барабана. Лютер то и дело хватает его за рубашку и тянет в другую сторону к лимонаду. Они уже почти добрались до палатки с напитками, когда оба оборачиваются на звук, похожий на истошные крики.